Письмо 53. Сеннока приветствует Луцилия. На что только меня не уговорят, если уже говорили плыть морем, Отчалил я в затишье, но небо было в тяжелых серых тучах, которые непременно должны разразиться либо дождем, либо ветром. «Все же я думал, хотя погода ненадежная и грозит ненастьем, мне удастся проскользнуть. Благо, от твоей портенопеи до Путеол немного миль». Итак, чтобы уйти побыстрее, я направился через открытое море прямо к Несиде, срезав все излучины. Едва мы отплыли настолько, что было уже все равно, вперед ли идти или назад, — Как подкупившая меня гладь исчезла, бури еще не было, но море взволновалось, а потом зыбь пошла чаще. Я стал просить кормчиво высадить меня где-нибудь на берегу. Он же говорил, что на здешних скалистых берегах нету стоянок и что не так страшна буря, как суша. Но я слишком мучился, чтобы думать об опасности. Меня изводила тошнота, слабая и безысходная, которая, взбаламутив желчь, не позволяет еще ее извергнуть. Я пристал кормчему и заставил его, хочет не хочет, плыть к берегу. Когда мы подошли, я не стал ждать, пока мы выполним наставление Вергилия, чтобы носом в простор корабли повернулись, или чтобы с носа якорь слетел». Но, вспомнив мое искусство, бросился в море, как подобает старому любителю холодных купаний, в плотной одежде. Подумай сам, чего только я не натерпелся, пока полз через утесы, пока искал дорогу, пока прошел ее. Я понял, что моряки недаром боялись суши, просто невероятно, сколько я вынес, не имея сил выносить самого себя». «Знай, у лис был от рождения обречен гневу моря. Не потому, что всюду шел ко дну, а потому, что страдал морской болезнью. И я, если мне придется куда-нибудь плыть, доберусь до места на двадцатый год». «Едва я привел в порядок желудок, который, ты знаешь сам, не избавился от тошноты, Избавившись от моря, едва восстановил силы умощением, как стал думать про себя вот о чем. «Да чего же легко мы забываем о своих изъянах и телесных, хоть они часто о себе напоминают, и, конечно, тех, которые тем глубже скрыты, чем они больше!» «Лёгкий жар может обмануть, но когда он поднимется и начнется настоящая лихорадка, она у самого твердого и терпеливого вырвет признание. Ноги болят, в суставах немного колит. Мы это скрываем, говорим, что подвернули щиколотку или перетрудили каким-нибудь упражнением. Пока хворь сомнительный, и только подкрадывается, мы ищем ей имя». Но когда болезнь начнет раздувать щиколотки опухолями и сделает обе ноги правыми, то тут поневоле признаешь, что это подагра. А с теми болезнями, что поражают душу, все обстоит наоборот. Каждый, чем больше ими страдает, тем меньше это чувствует. И удивляться тут, милый мой, или нечему. Кто спит неглубоко и в дремоте видит какие-то образы, тот иногда во сне понимает, что спит, а тяжелый сон прогоняет даже сновидение, и душа так глубоко в него погружается, что сама себя забывает. Почему никто не признается в своих пороках, потому что тонет в них и сейчас. Рассказывать сны дело бодрствующего. Признать свои пороки — признак выздоровления. Проснемся же, чтобы изобличить наши заблуждения. Но разбудит нас только философия, Только она заставит нас стряхнуть тяжелый сон. Посвяти ей всего себя, Она достойна тебя, а ты достоин ее. Устремитесь же друг другу в объятия, Смело и открыто откажись от всех остальных дел. Философией нельзя заниматься урывками. Если бы ты заболел, то оставил бы домашние заботы, забыл о судебных делах и никого не считал стоящим того, чтобы пойти за него ходатаем даже в дни облегчения. Ты делал бы все, чтобы поскорей избавиться от болезни, Так разве теперь ты занят другим? Оставь же все, что тебе мешает. Добудь себе досуг. Кто занят, тот не достигнет благомыслия. В руках философии царская власть. Она распоряжается твоим временем, а не ты уделяешь ей час-другой. Она не есть нечто побочное. Она есть главное». «Она повелительница, ей и приказывать». Александр ответил на предложение какого-то города отдать ему часть земли и половину богатств. «Я пришел в Азию не за тем, чтобы брать, сколько вы дадите. Это вы будете иметь столько, сколько я вам оставлю». «Так и философия, — говорит прочим занятиям, — я не желаю, чтобы мне доставалось то время, которое останется от вас. Это вы получите столько, сколько я на вас отпущу. Отдай ей все мысли, не разлучайся с нею, чти ее, и ты сразу увеличишь разрыв между тобою и остальными». «Намного обогнав всех смертных, ты не намного отстанешь от богов. Ты спросишь, в чем будет между вами разница? Они долговечнее тебя, но ведь право нужно быть великим искусником, чтобы в ничтожно малое вместить все. Для мудрого его век так же долг, как для богов вечность». А кое в чем мудрец и превосходит Бога. Тот избавлен от страха благодаря природе, а этот благодаря себе самому. И это очень немало при человеческой слабости обладать бесстрашием Бога. Трудно поверить, какова сила философии и способность отбить всякую случайную силу. «Никакое оружие не вонзается в ее тело, она защищена и неуязвима. Одни копья она затупляет и, словно легкие стрелы, отражает широким своим одеянием, другие отбрасывает и даже посылает в того, кто их метнул. Будь здоров!»